Глава 20. Обстановка в соседней квартире практически не отличалась от того, что мы уже видели, разве что одежда на полу валялась намного больше, причем преимущественно женской, судя по цветам и фасону. Впрочем, разглядывать особо некогда было, а потому, проскочив помещение насквозь, я с силой ударил ногой в дверь и тут же отшатнулся на несколько шагов назад. «Пружинит», Остановил я решившего повторить мои действия Михаила. Постой в стороне, попробую магии. Встав немного сбоку от дверного проема, раскрутил и швырнул заклинание в дверь, но оно просто растеклось по поверхности и исчезло. Вот же, подожди! Михаил в это время замер рядом с дверью и протирал рукавом пятно на стене. Смотри, датчик какой-то. Приглядевшись, я заметил два небольших квадратика, отличающихся от серого камня. Вот только цвет их был не слишком понятен. Да и выглядели они словно в бетон, залили куски стекла. «А может и не датчик», – пробормотал Миха в очередной раз, проведя перед пятном рукой. «Или не работает давно уже. Подсветишь?» Кивнув, я попытался зажечь волшебный светлячок, которому пытался научиться уже пару недель, но магия просто впиталась в пятно. А потом квадратики засветились красным и зеленым цветом. «О, как!» – выдохнул я, сделав шаг ближе. «Похоже, было обесточено». «А не долбанет?» – на секунду замер Михаил, но почти сразу же снова провел ладонью перед квадратиками. «Не работает. Или работает по-другому?» Возразил я и подал в зеленый квадратик магические искры, как при зарядке кристаллов. И ничего не произошло. Может, в красный нужно было? А если это наоборот все замурует? Задал резонный вопрос Миха. «Красная кнопка же?» «Мир-то другой», — возразил я. «Может, у них все наоборот, с цветами? Или они их не различают, и это все случайно? Или, не став продолжать, я просто попробовал второй вариант, внутренне приготовившись к неприятностям? И в этот момент дверь, перекрывавшая вход, исчезла, словно ее и не было, открыв широкий коридор за собой, из которого пахнуло чем-то испорченным, «Да так, что мы отскочили обратно к окну». «Блин, там сдох кто-то, что ли?» Стараясь высунуться в окно как можно дальше, проворчал я. «Может, органика какая была, а помещение за дверью герметичное», предположил Михаил. «Ты подожди здесь, я в соседнюю квартиру, организую сквозняк. А то эта пакость еще долго выветриваться будет. И не факт, что ей дышать можно». «Давай», кивнул я, бросив взгляд на окно в квартиру, «Где сейчас находились наши товарищи? Только аккуратнее там». Михаил полез наверх, а через некоторое время лестница, зашуршав, сдвинулась вправо к очередному окну. А я обернулся к входу и стал ждать, положив руку на рукоять револьвера. Через некоторое время ощутимо потянула сквозняком, а из окна справа выглянул кашляющий Михаил, жестом показавший, что все готово. Через некоторое время, устав ждать, я натянул на лицо футболку и быстро прошел к двери, стараясь дышать как можно реже. В коридоре было намного чище. Впрочем, чему там валяться? Обычная бетонная коробка, существующая для того, чтобы пройти с лестницы до квартиры. Вот только, судя по мумиям, застывшим на полу кто-то все же не дошел. Впрочем, до чужих проблем, да еще и случившихся много лет назад, мне дела не было, Во всяком случае, в тот момент, все, чего я хотел, это попасть в квартиру, где оказались заперты наши товарищи, и Кая. Наученный опытом предыдущих попыток, я даже не стал пытаться выбить дверь, а вместо этого принялся искать датчики на стене, смахивая пыль и осматривая камень. И, надо сказать, нашел. Вот только в этот раз квадратиков было три, и после того, как я закачал в них энергию, Засветились они красным, зеленым и желтым цветом. Разумеется, я сразу попытался открыть дверь, вогнав искры в красный датчик. Током меня шарахнуло так, что я спиной чуть стенку не пробил, каменную. «Ты чего?» — на треск разряда из квартиры выскочил Михаил. Я, зираясь по сторонам, сел рядом, одной рукой проверяя, нет ли на мне ран, а другой держа под прицелом револьвера коридор. «В порядке?» А я сидел на полу и не то что ответить. Вспомнить, как правильно нужно дышать, не мог. Может, после удара током, а может и после удара спиной о стену. «Живой!» – наконец прохрипел я, отлипая от стены. «Красную кнопку не трогай!» «Ага, я так и думал, что шарахнет!» – кивнул Миха. «Тогда зеленая должна открыть дверь!» «Подожди!» – попросил я, собираясь с мыслями. «По-хорошему, должен же быть ключ! А вдруг чужой пришел?» «Думаешь, система распознавания сработала?» С полуслова понял меня друг. «Выйти можно, а в запертую чужому войти нельзя?» «Угу», — кивнул я. «Тогда, по логике, желтая — это звонок. Ее внутри не было. И толку нам со звонка!» Вздохнул Миха, но датчик активировал. «Ничего не происходит. Давай ты к ним в окно заглянешь через пару минут», — предложил я. «А я в это время попытаюсь еще раз». «Заодно попробуешь объяснить им на пальцах, как дверь открыть?» «Угу», — кивнул Миха, возвращаясь назад. «Поиграю в крокодила. Ты смотри, не надышись тут, а то трупаки эти». Только сейчас, вспомнив про запах, я отправился вслед за Мишкой к окну подышать свежим воздухом, пока он будет перевешивать лестницу. «И как мне им объяснять, если тут тонировка?» Зависнув на нужном месте, спросил он. «Блин», — вздохнул я. Придется идти и пробовать последний датчик, только я опасаюсь, что после третьей попытки меня отскребать придется. Но стоило мне обернуться к двери, как оттуда послышался странный шаркующий звук, заставивший нас насторожиться. «Ты слышал?» «Наше?» — неуверенно спросил Михаил. «А что было?» Приготовив оружие, я медленно зашагал к двери, готовый отскочить назад в любую секунду, И все равно страхолюдина, появившаяся в дверном проеме, застала меня врасплох. Наверное, потому что собиралась прыгнуть ко мне, как свирепый хищник, но вместо этого плашмя рухнула на бетон, подняв пыль. Впрочем, долго мумия на полу не пролежала, почти сразу подняла голову, щелкнув при этом обломками зубов, и начала подниматься на ноги. «Да ну нахрен!» – рявкнул я, растерявшись от нереальности происходящего, Но руки уже действовали сами, на рефлексе. Выстрел, и мумия падает на пол с простреленной головой, а стена позади нее окрашивается красным пятном. За окном молча завозились. Михаил не стал шуметь. Вместо этого кинулся перевешивать лестницу, чтобы увидеть, что происходит. А я, шаг за шагом отступая назад, не сводил глаз с дверного проема. Наверное, поэтому следующая тварь упала с простреленным черепом, Сразу же, как показалось, в проеме. «Пару минут продержись!» – послышалось уже с крыши. А я, зарядив опустевшие камеры в револьвере, ждал. Судя по тому, что я видел в коридоре, мумий было не меньше десятка, и это только на нашем этаже. И повезло еще, что они двигались медленно, как после наркоза. Впрочем, судя по крови, которая пусть и медленно текла из теперь уже трупов, никакими мумиями они, конечно же, не были хотя и живыми эти ссохшиеся тела назвать очень сложно. Следующие гости, хотя скорее уж хозяева, явились сразу втроем, оказались они немного ловче и быстрее, и, столкнувшись в дверях, не попадали, а, разминувшись, вполне себе уверенно зашагали в мою сторону. Нет, они не тянули ко мне руки с завываниями про мозги, не ковыляли, подволакивая ноги, но мне сразу вспомнились все виденные фильмы про зомби. «Вы же дохлые были!» – прошипел я, проворачивая барабан револьвера. Хорошо, хоть руки не тряслись, позволяя не тратить лишние патроны. Выстрелы прозвучали один за другим, и вся троица упала на мусор, но в дверях уже появились новые твари, причем в этот раз они не желали следовать законам жанра и приходить по одному. «Кто там у тебя?» – в окне мелькнула веревочная лестница, а через секунду появился и сам Миха. «Ой-ё, лезь давай!» Сам Миха рванул по лестнице на крышу со скоростью обезьяны, спасающейся от хищника, Уступай мне дорогу. Впрочем, я тоже не стал задерживаться и уже через несколько секунд вытягивал веревку наверх. На случай, если тварям хватит мозгов повторить наш путь. Хватило, как и храбрости, чтобы выпрыгнуть из окна, уцепиться за нижнюю ступеньку и повиснуть на ней. Вот только весело высохшее тело, больше напоминающее скелет, обтянутый кожей, мало. Да еще и ростом похвастаться не могло. А потому я продолжил тянуть лестницу вверх, предоставив товарищу разбираться с непрошенным безбилетником. «Пошел на!» — рыкнул Миха, когда голова мумии показалась над крышей и ударом ноги, как заправский футболист, сбросил тварь вниз. «А если бы укусил?» — устало покачал головой я. «Стрелять надо было. Хрен его знает, сколько мы теперь тут пробудем, пока наших не вытащим», возразил Миша. «Патроны экономить надо». Внизу в окне появилась очередная мумия и принялась изучать нас белесыми глазами, внимательно, словно стараясь запомнить. «Что это за твари?» – поюжился Михаил, вскинув револьвер и, вспомнив свои же слова, убрал его обратно. «Такие же, как в коридоре валялись? Или они же?» – кивнул я. Такое ощущение, что они там спали. Сначала были сонные, а теперь вон прыгают. «Зомби?» «Вряд ли», — поморщился я. «Кровь из них течет, значит, и сердце бьется. Раз бьется сердце, значит, дышат». «Тоже мне профессор биологии», — буркнул Миха. «Тогда скажи мне, с какого хрена они на тебя кинулись?» «А я знаю», — возмутился я. «Может, потому что мы приперлись без приглашения?» И, кстати, твои мысли об экономии патронов в корне неверны. Почему это? А представь, что это местные жители, пояснил я. Что будет, если кто-то из них коснется датчика на двери? Бред, отмахнулся Миха. Шанс, что это будет хозяин квартиры, крохотный. А если коснулся сосед, что будет? Ну, логично. А вот в то, что наши все-таки откроют двери изнутри, я больше верю. Может, попробуешь расковырять камень на крыше? «А если что-то повредим, и все двери раскроются», — поделился я своими опасениями. «Помнишь что дом у портала? Дырка в крыше и ни одной двери во всем доме». «Думаешь, связано?» «Да угадай, попробуй», — скривился я. «Тогда уж сначала зачистим подъезд. Но сколько их там, не больше сотни же». Вместо ответа Михаил пожал плечами и, достав револьвер, выстрелил в продолжавшую глядеть на нас мумию, которая разом обмякла и выпала из окна, присоединившись к уже лежавшему там трупу. Больше никто не высовывался. Оставив Михаила отстреливать тех, кто появится в оконном проеме, я взял из аэростата длинную веревку и принялся вязать узлы, чтобы можно было лазить по ней, не рискуя скатиться вниз. «Ты что задумал?» «Попробуем сразу в оба окна войти», предложил я. «На лестнице все равно вдвоем не поместимся». «Годится», кивнул Миха. Только немного по-другому сделаем. Я сейчас спущусь в соседнее окно, там никого быть не должно. Шумел ты здесь. Постреляю, они ко мне ломанутся. Вот тогда и ты спускайся, а я свалю. Так и поступили. Михаил спустился в пустую квартиру и исчез в окне, а я замер с веревкой в руках, в ожидании выстрелов. А когда мой друг вылетел из окна и полез вверх, сбил пули его преследователя и спустился уже сам. В свое окно, как и ожидалось, в квартире было пусто. Судя по всему, слышали мумии хорошо и прекрасно ориентировались, где шумят. Причем настолько, что стоило моим ботинкам стукнуть о пол, как в комнате появились гости. И двигались они уже не намного медленнее здорового человека, но и недостаточно быстро, чтобы я промахнулся с такого расстояния. Тут все! крикнул я в окно, не торопясь проверять, что творится в коридоре. Проверь свою. Послышался выстрел, а через некоторое время Михаил сообщил, что и у него противников не осталось. И мы пошли вперед чистить коридор. Несмотря на опасения, никто не притаился за дверью в засаде. И в коридоре живых тварей не было. Разве что на этажах ниже, но туда мы идти не спешили, справедливо полагая, что не время сейчас искать приключения на свою задницу. Во всяком случае, до тех пор, пока мы не закончили это приключение». «Закрыто», — со злостью пнув дверь, проворчал я. теперь ты можешь и стену ломать», — напомнил Миха. «Этаж зачищен, если двери исчезнут, не страшно». «Согласен». И как всегда стоило нам принять решение, как дверь в квартиру, за которой находились ребята, исчезла, и оттуда буквально выскочили все трое испуганные и злые. «А я говорила, надо пробовать дверь», — рассерженной кошкой шипела Мора, Пристально смотря на Каю, говорила. Да угомонитесь вы уже! Рявкнул Федор, заметив нас, обрадовался. О, и вы тут! И уже кого-то убили! Явно через силу отвернувшись от подруги, удивилась Кая. Или это не вы? Мы, с улыбкой кивнул я, обнимая девушку. Пока пытались вас вытащить. Что там у вас случилось? Умный дом у нас случился. Вздохнув, признался Федор. «Точнее, это я потом уже сообразил. А сначала у нас случился пульт на стене, с рядами самых разных... Даже не знаю, как эту хрень назвать, лампочек, короче». «И кто-то из вас подал магию в эти датчики», — усмехнулся Михаил, покосившись на меня. «У вас это, наверное, семейное?» «Я просто подсветить хотела», — жалобным тоном призналась Кая. «А оно как загорится, и окно появилось». «Вот!» – уже откровенно заржал Миша, подмигнув мне. «Прям как у нас. Хорошо, что не пульт нашли, а только дверь. Ладно, успокойтесь». Я погладил по волосам Каю и, повернувшись к Федору, уточнил. «Ну а дальше что было?» «Ну, дальше девки ругались, а я пытался убрать окно», – признался он. «Методом научного тыка, разумеется». «И чуть нас всех не угробил», – сурово взглянув на мужа, вставила свое веское слово «мора». «А я знал!» – возмутился Федор, решив, что лучшая оборона – это нападение. «Вначале-то все хорошо было». «Ты рассказывай давай!» – поторопил все еще улыбающийся Михаил, предвкушающий продолжение истории. «Да что там рассказывать?» – махнул рукой Федор. «После второй кнопки появились кровати, из ничего возникли, причем вполне себе прочные, пружинистые такие. Вы проверяли, что ли?» «Ну, конечно!» – кивнул Федор. «Сначала же подумали, что голограмма, а потом потрогали?» «Нет, настоящие». «Потом появился стол со стульями», — продолжил рассказ Кая. «Белый, чистый такой, праздничный». «Ну а на следующей кнопке включился какой-то песец», писец. вздохнул Федор. «То ли режим самоуничтожения, то ли еще что. Все замигало зеленым светом, а через некоторое время от дальней стены на нас пошла серая пелена. Что за пелена, не понял я». «Как туман, как убийственная херня», — поморщился Федор. «Я в нее веником ткнул, так все, что в пелену погрузилось, исчезло нафиг. Одни огрызки вытащил». «И эта штука медленно приближалась, оттесняя нас к дверям», — подхватила Мора. «А я еще до всего этого предложила найти способ открыть дверь, а она отказалась. Мол, не будем рисковать, не надо нам. Ты теперь мне это до конца жизни припоминать будешь». Возмутилась Кая. «Была не права, довольна? К тому же я двери открыла». «Да хватит вам!» Хором высказали мы с Федором. «Обе успокоились!» «Дверь!» Вдруг сказал Михаил, насторожившись. «Что?» Обернулся я и вдруг заметил, что дверь в квартиру, из которой выскочили ребята, снова исчезла. «Да ладно!» Удивленно воскликнул Федор, заглянув в помещение. «Это что, режим очистки был?» Отстранив Каю, я подошел ближе и, заглянув в помещение, с трудом удержался от того, чтобы не протереть глаза руками. Квартира блестела чистотой, напоминая больничную палату, а на полу валялась идеально чистая одежда. «Охренеть тут сервис!» – ошалело, пробормотал Федор. «Хочу себе домой такую». И мусор уберет, и гостей, припозднившихся. «Добрый ты!» – ухмыльнулся я. «Это все хорошо!» – перебил нас Михаил, глядя в окно. «Только не говорите, что мы там ночевать будем. Там кровати», — задумчиво произнесла Мора. «И поесть можно за столом, как люди», — поддержала ее Кая. «Дежурить будем по очереди», — посмотрев на девушек, вздохнул я, «чтобы нас не зачистили, а на крыше в начинающихся сумерках кто-то уже ел наш несостоявшийся шашлык».